Дорогие мужчины, поздравляю вас с отступившим праздником 8 марта! <умирает> На улице дождь. Дома скучают муж и жена. Ну и ну, ну, ну, ну, что будем делать в такую погоду, а? У меня есть идея. Ну давай. Достань монетку, и мы сыграем в орел или решку. Да? <связать> если выбудет орел, будем делать то, что захочу я. <связать> а, а если решка, то что захочешь ты. Ну, зала. Начинай бросать монетку, а я пока приготовлю постель. Девочка моя, что ты платишь? тебе тебе сто Петя изменил. Если бы только Петя, мама. Салон, В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у вас нет треназора с бегущей дороской, то можно намазать ступни вазелином и бегать на месте? любит не любит любит и любит это это на кого гадаешь, сто ли любит я не гадаю я на кролика смотрю <связь>